Глава 4. Хищники. Медлев вывел Стинова из здания. Впервые с того самого дня, как Игорь оказался в секторе Эйнштейна. Куда мы направляемся? спросил Стинов. К новому месту жительства, ответил Медлев. Это следует расценивать как проявление особого доверия или наоборот? несколько иначе сформулировал вопрос Стинов. Время покажет. последовал более чем неопределённый ответ. О том, что нет смысла задавать дальнейшие вопросы, догадаться было несложно. Руки Устинова на этот раз не были скованы наручниками, что, впрочем, ровным счётом ничего не значило. Бежать, не имея при себе удостоверения личности и кредитной карточки, было бы полнейшим безумием. Медлев в состиновом, так долго ехали на ленте движущегося тротуара, что должно быть добрались до самого конца центрального прохода сектора. Сойдя на неподвижную полосу тротуара, они свернули налево и вскоре оказались в тупике, зажатым между двумя высокими серыми зданиями, подпирающими крышами плиту перекрытия между секторами. Медлев нажал кнопку звонка рядом с тяжёлой металлической дверью. Из открывшейся круглой ячейки выдвинулся и устелился на визитёров глазок телекамеры. Через минуту дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель можно было протиснуться боком. Как только Стинов, а следом за ним и Медлев пошли, дверь сразу же захлопнулась. Стоявший за ней человек повернул шторвал тяжёлого ручного запора. Ярко освещённый коридор, в котором они оказались, тянулся в двух направлениях. Медлев указал налево. Они миновали не меньше десятка дверей, из-за которых не доносилось ни звука. Вокруг царила такая глубокая тишина, что казалось, кроме них двоих в здании больше нет ни одного живого существа. Остановившись возле одной из дверей, Медлев открыл её электронным ключом и жестом пригласил Стинова войти. Комната, в которая они оказались, была значительно больше той, в которой Стинов прежде каратал дни. Кроме кровати здесь был ещё стол, два стола и даже терминал инфосети, который, впрочем, как позднее выяснил Стинов, был отключён. Слева от входа находилась дверь, ведущая в туалетную комнату, в которой, кроме туалета, имелась небольшая ванная с душем. Это комната для гостей, сделал необходимые, как ему казалось, пояснения Медлев. Для таких, как я, не удержался от езвительного замечания Стинов. Не только, коротко, не вдаваясь в подробности, ответил Медлев. Здесь тебе придётся провести 2-3 дня. А потом? В ответ на этот наивный вопрос Медлев только снисходительно улыбнулся и направился к двери. Я буду заходить к тебе, обернувшись, сказал он. Изображая радушного хозяина, Стинов приветливо взмахнул руками. В любое время 2 дня и 2 ночи провёл Стинов на новом месте. Никогда ещё он не читал так много, как в эти дни вынужденного одиночества. Не то чтобы прежде у него на это не хватало времени, а просто всегда находилось какое-нибудь занятие, требующее значительно меньшего напряжения умственных способностей, а потому и кажущееся более привлекательным. Медли, который как на прежнем месте, так и теперь исправно заходил к нему дважды в день, добросовестно снабжал Стинова мнемо-чипами, записями книг, которые тот выбирал по каталогу Центральной библиотеки. Порой, когда умедливо выдавалось несколько минут свободного времени, он не отказывался и обсудить со Стиновым только что прочитанную им книгу. Ни о чем другом, кроме книг и, собственно, дело, из-за которого Стинов оказался в заперти, они больше не разговаривают. Понимали они друг друга буквально с полуслова и, наверное, могли бы подружиться, если бы не роли надзирателя и заключённого, которые им приходилось исполнять. За всё это время Стинов жевал только одну пастилку Эфемера, сразу после того, как медлив вернул ему конфискованную при аресте упаковку. Привычная лёгкость, сопровождаемая слабым, едва заметным головокружением и зыбкостью очертаний окружающих предметов, Вместо того, чтобы снять напряжение, спровоцировало почему-то появление ощущения глухого раздражения. Стином стало казаться, что он сделал что-то не так, допустил какую-то непоправимую ошибку. Вечером Стинов совершенно спокойно заснул без эфемера и с тех пор больше не прибегал к помощи галлюциногенных пастилок. Утром третьего дня за ним явился Медлов. Одет он был не в обычный свой полуспортивный костюм, который изо дня в день только цвет менял, а в полевую форму грязно-зелёного цвета с наплывающими друг на друга чёрными и серыми разводами. «Куда это ты так вырядился?» — удивлённо посмотрел на него Стинов. «Скоро узнаешь», — Медлев указал на дверь. «Пойдём». Пройдя по коридору в другой конец здания, они вошли в большой, ярко освещённый зал. Одна стена зала была занята узкими шкафчиками с металлическими дверцами. По центру утянулись два ряда низких скамеек, на которых сидели человек 20 мужчин. На каждом из них была такая же, как и у медлива, поливая форма, дополненная серьёзной боевой экипировкой. У каждого на поясе висел большой широколезвиный нож, а возле ног, прислонённые к краю скамейки, стояли электрошокеры с длинными рукоятками и резиновые дубинки, как у коменданта. Кроме того, у многих на перекинутых через плечи ремнях были закреплены короткие металлические дротики и звёздочки-сюрикены разнообразных размеров и форм. Имелись и другие типы холодного оружия, зачастую настолько причудливый на вид, что о способе их применения можно было только догадываться. Медливо находившиеся в зале приветствовали как старого знакомого. На Стинова смотрели с любопытством, словно на диковинку — Но ни о чём его не спрашивали. Пётр медляв раскрыл один из пристенных шкафов и достал комплект обмундирования с парой лёгких ботинок на высокой шнуровке. "Примерь, тебе это должно быть в самый раз", сказал он, кинув одежду Стинову. "Послушай, я полагал, что руководство информационного отдела просто поставит в известность совет о том, чем занимаются коменданты", сказал Стинов, натягивая камуфляжную куртку. Он заметно нервничал, и руки его немного дрожали. А здесь, похоже, готовится боевая операция. В совет входит и представитель комендантского отдела. Расправляя складки, медлив, одёрнул куртку у него на спине. Пока совет раскачается и соберётся провести проверку, комендант уйдут из горевшего сектора и заместит за собой все следы. Их можно брать только когда они этого не ждут. И часто вы разбираетесь с комендантами подобным образом, спросил Стинов. Хотелось бы чаще, ответил Медлев. Но пока совет колеблется, выбирая, какую из сторон поддержать, приходится соблюдать видимость добрых партнёрских отношений. Подобная откровенность со стороны бывшего надзирателя объяснялась просто. Стаянович приказал взять Стинова с собой, либо решил, что парню можно доверять. либо собирается убрать его после операции. И в том, и в другом случае никакой опасности он не представлял. Я всегда был уверен, что совет занимает нейтральную позицию по отношению ко всем отделам, сказал Стинов. Только до тех пор, пока ему это выгодно. Держи. Медлев кинул Стинову серый халат, в которых обычно ходят ремонтники из технического отдела. Надень его, когда скажет Из последнего шкафа Медлев взял себе нож и электрошокер. Через плечо он перекинул ремень с десятка металлических дротиков, каждый из которых он внимательно осмотрел. Два из них, почему-то не понравившиеся ему, он заменил на новые. К поясу он прицепил большой диск с выпуклым почти шарообразным центром, четырьмя с загнутыми под тупыми углами лопастями. На огнестрельное оружие в сфере наложен строжайший запрет, и я считаю, что это правильно, сказал Медлев. Сфера это не земля, здесь слишком большая плотность населения. Целясь в одного противника, можно убить два десятка случайно оказавшихся рядом людей. А если такое оружие попадёт к эксайтам или бешеным? Медлев обречённо покачал головой. На этот раз коменданты зашли слишком далеко. В зал быстрой и решительной походкой вошёл Стоянович, одетый в полевую форму. Несмотря на невысокий рост, выглядел он уверенно и браво. "Хок!" резким командирским голосом выкрикнул он, направляясь к центру зала. "Все готовы?" "В полной параде, господин Стоянович", ответил, вскочив на ноги, худой брюнет с длинными волосами. "Ну так надевайте халаты и вперёд!" Все принялись натягивать на себя серые халаты ремонтников, тщательно маскируя под ними оружие. «А мне оружие не положено?» — шепотом спросил умедливо Стинов. «Зачем оно тебе?» — удивился тот. «Ты просто проводник. С комендантами разберутся без тебя». «Ну, на всякий случай», — пожал плечами Стинов. «Для уверенности». «А обращаться-то с оружием ты умеешь?» «С дубинку меня вроде бы неплохо получалось». «Держи». Медлев протянул Стинову резиновую дубинку. А это кто? тихо спросил Стинов, взглядом указав на направляющегося в их сторону каратышку. Гетри Стоянович, шеф службы безопасности, так же тихо ответил Медлев. Стоянович подошёл к Стинову и осмотрел его презрительным взглядом. Пришло время посмотреть, чего стоит твои розкозни, процидил он сквозь зубы. Не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус. Он повернулся к Медлеву. «Если он что-то чудит, отвечать будешь ты, Медлев». Не дожидаясь ответов, Стоянович повернулся к ним спиной и, упершись крепко сжатыми кулаками в бедра, окинул оценивающим взглядом всю свою команду. Стинов затравленно посмотрел на Медлева. Тот едва заметно улыбнулся ему и ободряюще подмигнул. По команде Хука облаченные в серый халат и диверсанты направились к выходу из зала. В конце коридора Стоянович открыл дверь электронным ключом. Комнатка за ней была совершенно пустой, но такой маленькой, что в нее с трудом уместилась вся команда. После того, как дверь, ведущая в коридор, была закрыта, Стоянович нашел на стене почти незаметную щель и вставил в нее карточку другого ключа. Часть стены отъехала в сторону, открыв проход, ведущий в ствол узкой и темной шахты. Стоянович, наклонившись, запустил руку в проход. Следом за щелчком переброшенного тумблера глухо заурчал приводной механизм. По дальней стенке шахты медленно поползли две широкие роликовые цепи, на которых с интервалами примерно в 1,5 метра были закреплены узкие металлические прикладыны. Стоянович, шагнув в проход, поставил ногу на проплывающую мимо ступень. За другую ухватился руками и поехал вниз. Минут через 10 конвейер остановился, но после короткой паузы заработал снова. Один за другим, вставая на ступени, диверсанты проваливались во тьму. Когда большая часть из них покинула комнату, командувший в отсутствие стоянающий длинноволосый хук ткнул пальцем в стено. Теперь ты. Следи, чтобы пальцы в цепь не попали. Придерживаясь руками за стены, Стино вступил в проход и остановился на краю кажущейся бездонной шахты. Когда очередная ступенька оказалась на уровне его ног, он встал на неё и быстро перехватился руками за другую, расположенную на уровне груди. Следом за ним перебрался на движущийся конвейер Медлев. Блёклое пятно света над головой вскоре померкло, а затем и вовсе растворилось во тьме. Спуск вниз, сопровождаемый мерным машинным рокотом и едва слышным позвякиванием цепей на приводных шестернях, казался бесконечным. Не видя ничего вокруг себя, Стинов боялся потерять равновесие и, покачнувшись, зацепиться за какой-нибудь выступ на стене. Вцепившись руками в перекладину и замерев, он старался избавиться от то и дело возникающей воображении страшной картины падения в разверсты под ногами бездны. Он, наверное, непроизвольно закрыл глаза. Только услышав короткий тихий свист и обернувшись, Стинов понял, что едва не проехал мимо цели. Торопливо ухватившись за протянутую руку, Стинов шагнул в проход. Комната, в которую собирались диверсанты, была точно такой же, как и та, которую они оставили наверху. Когда последний информационник выбрался из шахты, Стоянович остановил конвейер. И проведя электронным ключом по потайной щели, восстановил целостность стены. Прежде чем открыть другую дверь, Стоянович погасил свет. Через секунду темноту разрезала узкая полоска блёклого света. Стинав ожидал команды на выход, но его попросту толкнули в спину. Сделав шаг вперёд, он скользнул вдоль луча света и оказался в узком проёме между стеной и трёхярусным складским стеллажом, заполненным огромными пластиковыми контейнерами огненно-рыжего цвета. Помещение склада было ярко освещено, но в том месте, где они находились, лежала глубокая тень. Стиново снова толкнули в спину, заставив потесниться, чтобы освободить место тому, кто следовал за ним. Неслышно пробираясь между стеной и стеллажом, диверсанты вышли к углу склада, где находилась дверь запасного выхода. Дверь была заперта, но Хук, вставив в замочную скважину универсальный ключ, быстро подобрал нужную комбинацию. По проходу, тянущимся вдоль длинных рядов стандартных складских корпусов, информационники шли уже не таясь. Здесь было много настоящих ремонтников, одетых так же, как они. Поперечный проход, в который они свернули, заканчивался тупиком, упирающимся в стену сектора. Здесь Хук присел на корточки, и запустил в едва различимый отверстие на полу тонкий металлический штырь с резьбой на конце. Повернув его несколько раз, он упёрся ногами в пол и потянул вверх. От напряжения на шее у него вздулись вены, когда он приподнял тяжёлую металлопластиковую плиту. После того, как все диверсанты спустились вниз и плиту установили на прежнее место, в 8 зажглись фонарики. В узких лучах света, пересекающих тьму, было невозможно рассмотреть, что это за помещение. Но информационники, похоже, бывали здесь не раз. Скинув халаты, они быстро привели в порядок своё боевое снаряжение, убедились, что оружие удобно ложится в руку и легко вынимается. Заняло всё это не более 2 минут, после чего была открыта очередная потайная дверь. На этот раз Им пришлось пробираться по узкому, давящему на плечи проходу. Под ногами что-то хлюпало и чавкало. Пахло плелью и ржавым железом. Шли они довольно долго. Для Стинова так и осталась загадкой, каким образом можно выбирать правильное направление в этих крисинных ходах. Время от времени он светил фонариком на стены, но за всё время пути не заметил на них ни одного знака, который мог бы служить ориентиром. Наконец, шедший впереди Стоянович остановился. "Здесь", сказал он шедшему следом за ним Хуку. Автоматической отвёрткой Хук вырвал из стены штук 5 заклёпок и, навалившись плечом, отогнул наружу край металлопластикового листа. Из отверстия потянуло свежим воздухом, пропитанным запахом гари. За стеной находился сектор Ломаносова. Место, где диверсанты выбрались из прохода, располагалось где-то в глубине сгоревших секций. Свет от ламп, протянутых вдоль бывших проходов между корпусами, едва достигал сюда. Вся площадь первых этажей была завалена какой-то недо конца сгоревшей рухлью, людьми и обломками рухнувших сверху перекрытий. Для того, чтобы свободно двигаться дальше, информационники поднялись на второй этаж. Диверсанты продвигались почти бесшумно. Один Стинов производил больше звуков, чем остальные 20 человек вместе взятых. Его уже настолько утомил этот бесконечно долгий поход, что он теперь чисто механически, глядя только себе под ноги, шёл туда, куда и остальные, и жалел, что оставил упаковку с афемером в кармане рубашки. Спустя какое-то время Стоянович дал команду остановиться и взмахом руки подозвал к себе Стинова. Там сектор на Бокова. Большим пальцем указал он на стену. Куда дальше? Стинов осмотрелся по сторонам. Впереди, в нескольких метрах между каркасами сгоревших домов, находился проход. Должно быть, тот самый, по которому он шёл вместе с Марти и Карлой. Спустившись в проход, Стинов принялся исследовать стену и очень скоро нашёл дыру, ведущую в парк с голографическими елями. Не составило труда найти и развалины дома на перекрёстке, в котором приятели собирались устроить пикник. Коменданты были там, рукой указал направление стинов, метрах в 200 отсюда. Едва он успел произнести эти слова, как раздались приглушённые хлопки выстрелов. Странно, что они не выставили постов, заметил, обращаясь к Стояновичу Хук. Настолько уверенны в своей безопасности, Даже после того, как упустили свидетеля, Стоянович прищурившись, посмотрел на Стинова. Медлив, не спуская с него глаз, тихо, но так, чтобы было слышно и Стинову, произнёс он: "Пусть всё время находится поблизости. Если он завёл нас в ловушку, я ему лично горло перережу". Сказав это, Стоянович как будто потерял к Стинову всякий интерес. Отвернувшись в сторону, он принялся быстро отдавать команды. По одиночке и по двое диверсанты неслышно, как тени, исчезали среди развалин. Четверо оставшихся стинов, медлив, Стоянович и Хук поднялись на второй этаж и направились в сторону противника тем же путём, каким несколько дней назад пробирался Игорь. Первым шёл Хук, сжимая в руке телескопическое копье. который в сложном виде имел чуть более 30 см в длину. Они прошли чуть больше половины пути, когда хук, предостерегающе вскинул руку и замер на месте. Впереди, по плитам перекрытия, прогуливался из стороны в сторону человек в спортивном костюме. Томясь от скуки, он крутил в руках дубинку и то и дело, цепляя носком ботинка, отбрасывал в сторону попавшийся под ногу мелкий мусор. Хук бросил взгляд на Стояновича. Тот молча кивнул. Стоянович, Медлив и Стинов остались на месте, укрывшись в тени поднявшегося вертикально обломка разломившейся плиты, а Хук, медленно, избегая открытых пространств, двинулся вперёд. Подобравшись к противнику на расстоянии одного большого прыжка, Хук замер. Его тело словно растворилось в окружающем полумраке. Даже партнёры, следившие за каждым его шагом из укрытия, могли только вообразить нечёткую, расплывающуюся границу между человеческой плотью и обволакивающей её тьмой. Хук поднял рукоятку телескопического копья на уровень груди, готовясь нанести один точный удар. Однако жертва вела себя настолько беспечно, что охотник решил действовать по-иному. Положив копье на пол, Хук достал нож. Он прыгнул на часового, когда тот повернулся к нему спиной. Свободной рукой зажав командира под хоук, плавным движением вонзил лезвие ножа ему между рёбер. Слабый, задушенный всхлип командира услышал только один убийца. Почувствовав, как дёрнулась в ладони рукоятка ножа, хоук удовлетворённо улыбнулся. Остриё вошло точно в сердце. Аккуратно положив мёртвое тело на пол, хоук извлёк из его груди нож. и вытер лезвие об одежду жертвы. Стоянович тем временем уже подобрался к полскому краю перекрытия и наблюдал за улицей, где продолжали упражняться в стрельбе коменданты. Восемь пистолетов, шёпотом сказал он под полушум к нему хуку. Стрелять они толком не умеют, но всё равно имеют такое оружие, уложит нескольких наших. Надо подождать, сказал Стинович. Закончив стрелять, они сложат оружие в контейнер и отнесут его в дом напротив. Стоянович на Стинова даже не взглянул. Произведя еще пару залпов, коменданты разрядили оружие и сложили его в контейнер. Двое взяли контейнер за ручки и понесли в здание. «Пора?» — спросил Хук. Стоянович повернулся к Медлеву и осторожно провел пальцем по диску с острыми лопастями — который тот снял с пояса и держал теперь в руке. Показал бы, как действует твоя вертушка, сказал Стоянович. Все ребята хвалят, а я так ни разу и не видел. Поудобнее перехватив диск за основание одной из лопастей, медлив подтянулся к самому краю плиты, осмотрел пространство внизу и приподнявшись, встал на одно колено. Сделав широкий замах, он резко с силой швырнул своё оружие вниз. Подобно вспыхнувшей при ярком свете молнии, диск прочертил в воздухе прямую линию. С криками ужаса и боли отлетели в стороны двое оказавшихся на его пути комендантов. Одному из них, отточенные лопасти, вращаясь, распороли живот, второму рассекли бедро. Ударившись о землю, диск каким-то удивительным образом спружинил и снова взлетел в воздух. И еще один комендант упал на землю с отрубленной по локоть рукой. Остальные бросились в рассыпную, спасаясь от смертоносного волчка, который, отскакивая от любой встретившейся на пути преграды, метался с одной стороны улицы на другую. Должно быть, все находившиеся внизу что-то одновременно кричали, и в этом гвалте тонули отдаваемые инструктором приказы, который, пожалуй, единственный не поддался общей панике и пытался как-то соорганизовать и привести в порядок свою команду. Быстро убедившись в тщетности своих усилий, он кинулся в дом. Забежав в здание, инструктор кинулся к лестнице, ведущей на второй этаж. На бегу он достал из кармана складной радиотелефон и принялся тыкать пальцем в кнопки. То и дело, попадая не на ту кнопку, он чертыхался, нажимал кнопку сброса и начинал набирать номер заново. Наконец в трубке раздался гудок свободной линии. Взбежав на второй этаж, инструктор упал в стоящие неподалёку от лестницы кресла. "Слушаю", раздался в трубке негромкий голос. "Господин Строп", возбуждённо закричал инструктор. "Это Галкин. Мне срочно требуется помощь". "Что случилось?", недовольно произнёс голос в трубке. "На нас напали". "Напали? Кто?" "Не знаю, но это не бешеные. Их гораздо больше, чем нас". У тебя же есть оружие. А они тоже вооружены. Что? Нет, у них обычное оружие, быстро поправился Галкин. Но они напали неожиданно. Мы в критическом положении, нам срочно требуется помощь. Долго мы не продержимся. Ты что же, хочешь, чтобы я прислал к тебе отряд комендантов? Голос в трубке сделался похожим на змеиное шипение. Кого угодно, отчаянно взмолился Галкин. Ты видно совсем рехнулся, если говоришь об этом по открытой линии. Я знать не знаю, кто ты такой и чем ты там занимаешься. Господин Строп, в трубке послышались короткие гудки отбоя. Инструктор со злостью швырнул телефон в стену. Скатив на ноги, он выдернул из-под куртки револьвер с большим открытым барабаном и длинным стволом и осторожно выглянул в окно. Вертушка медленно, израсходовав всю энергию, вложенную в неё броска, в последний раз распорола воздух и упала на землю, вращаясь подобно юле. Скрытые в её корпусе пружины отстрелили в сторону лезвие изогнутых ножей, одной из которых вонзилось в руку прижавшегося к стене коменданта. Трое комендантов упали, поражённые дротиками и сирекенами, брошенными, скрывающимися среди развалин информационников. В глазах Хука вспыхнули яростный, почти безумный огнём. Он вскочил на ноги и широко взмахнув руками, прыгнул вниз. Комендант, рядом с которым он оказался, замахнулся на него дубинкой с острым лезвием на конце. Хук выбросил вперёд руку, сжимавшую рукоять копья. Три скрытых в рукоятке колена выскользнули одно из другого, и остриё копья вонзилось коменданту в горло. Ударом ноги Хук сбросил с копья безжизненное тело. Появившиеся одновременно с двух сторон информационники перекрыли проход и двигались навстречу друг другу, тесня коменданта в сторону уцелевшего при пожаре корпуса, служившего им базой. Коменданты пытались отбиваться от наседающих на них противников, но исход схватки казался уже предрешенным. «Хук, займись оружием!» — крикнул сверху Стоянович. Хук, оказавшийся в центре схватки, мотнул головой, давая понять, что услышал приказ. Быстро перекидывая копье с одной стороны на другую, не столько для того, чтобы поразить, сколько чтобы просто разогнать обступивших его комендантов, он начал пробиваться ко входу в корпус. Взмахом руки, приказав медливо со Стиновым следовать за собой, Стоянович побежал вниз по лестнице. Левая рука его лежала на рукоятке ножа. Выйдя на улицу, Он коротким ударом снизу, без замаха, вонзил нож в спину оказавшегося у него на пути коменданта. Вырвав дубинку из руки падающего на землю смертельно раненого человека, он дважды ударил его по голове, после чего отшвырнул дубинку в сторону. Обтерев руки широким носовым платком в крупную серую клетку, Стоянович сцепил пальцы за спиной и приготовился наблюдать за схваткой, происходившей на противоположной стороне прохода. Но когда уже казалось, что сопротивление комендантов сломлено, из дома на помощь им выбежал новый отряд. Теперь коменданты численно превосходили противников. Однако информационники имели преимущество, располагая большей свободой для маневрирования. Двое человек из отряда Хука упали под ноги дерущимся. Один получил удар ножом в грудь, другой в живот. Через минуту ещё один схватился руками за разрубленные гор Не дёргайся, прошептал сквозь зубы Стоянович, заметив, что Медлев готов броситься на помощь своим товарищам. У тебя есть за кем присматривать. Стинен, стоявший рядом, не услышал его слов. Всё его внимание было поглощено жестоким побоищем, происходившим всего в нескольких шагах от него. Перемешаны в кучу тела дерущихся, взлетающие над головами дубинки и шокеры, крики убитых и раненых, пятна крови на мостовой Все элементы этого кошмара, переплетаясь, сливались в единую жуткую картину, в реальность, которой разум отказывался верить. Локоть, согнутый под прямым углом, выброшенный вперёд стопа с оттянутым носком, занесённая для удара дубинка с перемазанным кровью концом, дико вытрощенные глаза, голубоватая полоска дугового разряда между контактами электрошокера Любая выхваченная взглядом деталь являла собой символ ужаса и дикой бессмысленной злобы, происходящей, казалось, похожим на драку диких зверей, две стаи которых сцепились друг с другом только потому, что их вожаки не поделили между собой не до конца обглоданную кость, не понимая, что им то самим всё равно ничего не достанется. Троим информационникам, возглавляемым Хуком, удалось вклиниться в плотную группу обороняющихся и разорвать её надвое. Хук и те, кто следовал за ним, ворвались в здание. Оставшиеся на улице довершали начатое ими дело. Теперь коменданты уже не оборонялись, а просто прикрывали дубинками головы от сыплющихся на них со всех сторон ударов. В здании раздался выстрел. Через несколько секунд ещё два один за другим. Что там происходило, никто не знал, но похоже было, что коменданты не связывались с этой разрозненной бойбой, надежд на спасение. Двоим комендантам удалось вырваться из кольца. Плетляя, как затравленные зайцы, они бросились к противоположной стене прохода, надеясь укрыться в развалинах. Стоянович выдернул из петли на перекинутом через плечо медлева ремне дротик. и метнул его в коменданта. Дротик вошел ему в грудь, и парень упал, раскинув руки в сторону. Второй замер на месте и, бросив на мостовую дубинку, поднял руки. Стоянович взялся за новый дротик. Комендант упал на колени и, уткнувшись лбом в мостовую, пронзительно закричал. Стоянович усмехнулся и вставил дротик на место. Неторопливой походкой, Не обращая внимания на скулящего коменданта, он направился к входу в здание, возле которого его бойцы укладывали на мостовую лицом вниз сдавшихся в плен комендантов. "Поднимайся", подойдя к скорчившемуся коменданту, сказал Медлев. Внезапно комендант, казавшийся полностью раздавленным и уже ни на что не способным, выбросил руки вперёд, схватил Медлева за ноги и рванул из всех сил, повалил его на землю. Отчаяние и ужас смерти подарили коменданту последний, безумный и почти неконтролируемый разумом всплеск сил, бросивший его вперёд. Подпрыгнув, он навалился на поверженного врага и выдернув нож у него из-за пояса, полоснул им его по горлу. Тело Стинова снова среагировало быстрее, чем успел принять решение разум. Одним прыжком, оказавшись возле коменданта, Стинов, даже не вспомнив оболтавшийся на поясе дубинки, сцепленными руками ударил его сбоку по главе. Комендант откатился в сторону и попытался встать на ноги. Но подбежавший Стинов ударил его по рёбрам носком ботинка. Комендант, вскрикнув, опрокинулся на спину, и Стинов, нанося добивающий удар каблуком, проломил ему грудину. Опустив руки, Стинов замер над телом умирающего коменданта, который, скребя руками по мостовой, словно бы всё ещё пытался что-то крикнуть, перекошенный ртом. Неплохо. Совсем неплохо для парня из архивного отдела. Стинов обернулся. Стоянович смотрел на него сквозь прищуренные веки холодным, оценивающим взглядом. Профессионально сработано. Взглядом указал он на тело коменданта. — Где ты этому научился? — Нигде, — тихо ответил Стинов. — Само собой получилось. — Это ты кому-нибудь другому расскажи. Угол рта Стояновича дернулся в усмешке, не сулящей ничего хорошего. Стинов посмотрел на Медлева. Тот сидел на мостовой, пытаясь зажать рукой хлещущую из разрезанной шеи кровь. Помоги ему, сказал Стоянович и пошёл дальше. Стинов присел возле Медлева на корточки. Тот посмотрел на него жалобным взглядом и сунул в руку перевязочный пакет. Стинов вскрыл пакет и отвёл в сторону руку Медлева, который тот зажимал рану. Перерезанная артерия упоргу металлчками выбрасывала порции алой, насыщенной кислородом крови. Простой перевязкой остановить такое кровотечение было невозможно. Необходима была срочная медицинская помощь. Стинов прижал пальцы медленно к тому месту на шее, где надо было пережать артерию. "Держи крепко", сказал он и, вскочив на ноги, побежал в догонку за Остановичем. Тем временем Хук вывел из здания четырёх комендантов, одним из которых был инструктор. Он шёл, прижав руку к пробитому копьём плечу. Меж пальцев сочилась кровь. Следом за ним Двое информационников вынесли контейнер с оружием. Комендантов уложили на мостовую. Инструктор сел, тяжело привалившись спиной к стене. Карташова пристрелил с Волочь. Концом копья хук указал на инструктора. На секунду устало прикрыв глаза, он провёл ладонью по мокрому от пота лицу и откинул назад прилипшие пряди волос. Медлеву требуется помощь врача, крикнул Стинов, подбежав к Стояновичу. Посмотрев на него, шеф безопасности доса烦ливо поморщился. Мне тебе научить, как надо перевязывать раны. У него перерезана артерия. Если ему не поможет врач, то через несколько минут он умрёт от кровопотери. Стоянович глянул по сторонам, ища кого-то среди окруживших его информационников. "Аксель!" крикнул он. Не найди того, кто был ему нужен. Я здесь, господин Стоянович, махнул рукой один из бойцов. Цел? спросил у него Стоянович. В порядке, царапина отделался. А смотри медленно. Если ему ещё можно помочь, бери кого хочешь в помощь и уносите его отсюда. Идите в направлении сектора Коха. Там на втором уровне в бункере есть медпункт с дежурным врачом. Оставайтесь там, за вами придут Аксен побежал, выполняя приказ. Не зная, что ему теперь делать, Стинов остался возле Стояновича. Шеф безопасности подошёл к раненому инструктору и, взглянув на него как будто с сочувствием, покачал головой. Затем он перевёл взгляд на стоявший у его ног контейнер. Наклонившись, он откинул крышку, взял в руку один из лежавших в нём пистолетов и внимательно его осмотрел. «За основу, несомненно, был взят кольт-миротворец», — сказал он, снова переведя взгляд на инструктора. Однако сработано топорно. Протянув руку с пистолетом, Стоянович стволом сбил с лица инструктора тёмные очки. Скинув окровавленную ладонь, комендант прикрыл лицо, словно защищая глаза от непривычно яркого света. «Что, Галкин, по-прежнему боишься смотреть людям в глаза?» Насмешливо поинтересовался Стоянович. Комендант дёрнул подбородком, но ничего не ответил. А ведь говорил я Бермеру, что такой придурок, как ты, не остановится после того, как его один раз стукнули по башке, продолжал Стоянович. Значит, после того, как твоя идея создания отрядов вооружённых огнестрельным оружием не вдохновила руководство информационного отдела, ты решил податься к коменданту? И там тебя встретили с распростёртыми объятиями. Стоянович не задавал вопросов, а как бы отвечал на них вместо своего собеседника. Будущее за огнестрельным оружием, негромко, но уверенно произнёс Галкин. Тот, кто первым овладеет им, получит и всю полноту власти. Ты идиот, Галкин, тоскливо вздохнул Стоянович. «Игрушки, подобные этим, уничтожили жизнь на земле, а сферу они просто разнесут в клочья». «Ну а теперь-то, когда готовое оружие у тебя в руках, ты наверняка воспользуешься им», — попытался усмехнуться комендант. «Воспользуюсь», — подумав, кивнул Стоянович. «Но только один раз. Ты это заслужил». С этими словами он поднес дуло пистолета колбу коменданта и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Голова коменданта дёрнулась назад и ударилась о стену, оставив на ней кровавое пятно. Тело его завалилось на бок. Стоянович бросил пистолет в контейнер, ногой захлопнул крышку и повернулся к своим бойцам. — Давайте-ка быстренько наведём здесь порядок, ребята, — сказал он. Не должно остаться никаких следов. Корпус должен выглядеть так же, как и остальные. Что делать с комендантами, вам известно. Если их здесь когда-нибудь и найдут, то спишут на бешеных. Хок, контейнер с пистолетами возьми с собой. Прежде чем уничтожить, их нужно показать Бермеру, а то в последнее время в Стрека начало складываться не в меру благодушное отношение к действительности.